Влез по дрова. Проснулся я от холода. Повернув голову, чуть не вскрикнул от боли. Шапка ночью сползла, и мои длинные волосы примерзли к стене чумы, покрытой инием. Пока я возился с волосами, в своем спальнике зашевелился горн. «Ну что, замерз?» — поеживая, спросил он меня. «Как тебе сказать, дружище?» «Скорее, примерз». Я поморщился, отрывая волосы от покрышки чума. А ты как? брр Задубел я, вот как! ответил горн. Мы вылезли из спальников и распахнули полок. В чуме было светло, солнечные лучи проникали через верхнее отверстие жилища. Мария и соли шили шубу. Гаврил и с Сергеем разбирали какую-то деталь снегохода, постелив на пол кусок брезента. «Доброе утро», — сказал я, улыбнувшись. «Доброе, доброе», — ответил Гаврила. «Как спалось? Не замерзли?» «Не замерзли, нормально спали. Так, под утро чуть-чуть подморозило», — соврал я. Гаврила с жалостью посмотрел на наши опухшие лица. «Просто ночь холодная была, вот я и спросил. Будете мерзнуть, скажите, найдем вам теплую одежду» а сейчас умывайтесь и давайте чаек пить». Большой медный рукомойник висел у входа в чум, под ним стоял таз. Мы умылись, почистили зубы и сели за стол. «Вот, строганину поешьте». Гаврила срезал тоненькие полоски смороженной рыбы. «Это муксун, мы сами не рыбачим, у хантов на оленину меняем». Строганина оказалась удивительно вкусной, и мы с Горном не заметили, как съели половину огромной рыбины. Пока пили чай, я еще раз спросил у Гаврилы, чем мы можем помочь по хозяйству. Нянец с сомнением посмотрел на нас, вздохнул и сказал, «Ну, поехали в лес, дров заготовим». Мы с Горном утеплились, как могли, и вышли из чума. День был солнечный и морозный. Гаврила завел буран, вручил мне бензопилуху скварна, а горну топор и моток крепкой веревки. Мы с другом сели на нарту, двигатель взревел, и буран, переваливаясь на сугробах, двинулся к ближайшему лесу. Мы долго кружили среди деревьев, пока Гаврила не заметил большую сухую лиственницу. Остановив машину, нянец спрыгнул в глубокий снег и подошел к дереву. Приложив руку к стволу, Гаврила наклонился и стал что-то шептать, поглаживая шершавую кору. Закончив, он повернулся к нам и крикнул, чтобы мы несли инструмент. «Простите, Гаврила», — смущенно спросил я, вручая Ненсу пилу, «а о чем вы сейчас с деревом разговаривали?» «Это наш обычай. У леса есть хозяин. Это его деревья. Я рассказал, что дрова нужны, что двое русских приехали». «Мёрзнут в чуме». Разрешение спросил. «Гаврила, вчера вечером, когда мы спать ложились, я случайно увидел, как Мария чем-то наши сапоги окуривала». «И это обычай?» — снова спросил я. Гаврила кивнул. «Вы издалека пришли. Могли на сапогах своих злых духов принести из чужой земли». Мария взяла кусочек бобровой шкуры и макуривала чтобы злые духи у нас в чуме не остались. Бобр — священный зверь. Ханты с юга нам шкурки привозят. Здесь бобры не водятся. Бобр — он предок наш. От него род ведем. И еще бобр — шаман. Живет в двух мирах. И под водой, и на суше. Ладно, Костя, работать надо. Гаврила несколько раз дернул за шнур, двигатель бензопилы зазвенел, И нянец аккуратно подпилил лиственницу. Мы все вместе толкнули дерево, оно с грохотом упало, разбрасывая сломанные ветви. Гаврила отрезал толстый сук, подровнял его топором и вручил горну. «Вот, бей по ветвям, обламывай, а ты, Костя, топором ветки руби». Мы с жаром принялись за работу и вскоре очистили ствол от ветвей. Гаврила распилил лиственницу на бревна, мы закатили их в нарту и привязали. Я уселся верхом на толстые стволы, горн устроился рядом, и Гаврила направил снегоход к своему жилищу. Сгрузив бревна возле чума, мы распилили их на чурбаки и принялись колоть. Работа была знакомой, вскоре стало жарко, и мы махали топорами в одних свитерах. Гаврила подошел и одобрительно кивнул, глядя на быстро растущую гору дров. «Надо еще привезти. Тогда на несколько дней хватит. Сережка мой старый буран починил, испытать хочет. Костя, поезжай с Сергеем, горн и один дров наколет», — сказал ненец. Сергею было 16 лет. Высокий крепкий парень с открытым улыбчивым лицом он три года назад бросил школу-интернат, где учились дети оленеводов, и вернулся в тундру помогать отцу. Серёжка обожал всякую технику, от мобильного телефона до бурана и бензопилы. Родись он в городе, а не в чуме, стал бы инженером, думал я, глядя, с каким увлечением Сергей копается в двигателе или соединяет провода. Возле отцовского чума юноша соорудил маленький чум, накрытый брезентом, который называл гаражом. В нем было холодно, как на улице, зато ветер и снег не мешали работать. Несколько последних дней Сергей возился со старым бураном и вот, наконец, починил его. Правда, когда я увидел это чудо техники, у меня появились сомнения, вернемся ли мы из леса. У снегохода отсутствовал капот. Многие детали были непривинчены, а наскоро прикручены проволокой или держались на изоленте. Но лицо Сергея светилось таким счастьем, что я не высказал своих замечаний вслух. Мы привязали к бурану нарту. Двигатель, к моему удивлению, сразу завелся. Сережка улыбнулся, и мы помчались по старому следу к лесу. Сергей явно отправился в лес не за дровами, а чтобы испытать свою машину. Он прыгал на кочках, разгонялся так, что мотор начинал тоскливо звенеть, а потом резко останавливал снегоход. Я изо всех сил пытался не выпасть из нарты и не раз похвалил себя за то, что крепко привязал к саням топор и бензопилу. Наконец мы нашли сухое дерево, и безумная гонка закончилась. Сергей, вдруг став очень серьезным, подошел к лиственнице и, подражая отцу, спросил разрешения у хозяина леса. После чего мы дружно свалили дерево, очистили от ветвей и загрузили бревна в нарту. «Ну, усадись, что ли?» поехали весело сказал молодой ненец и дернул шнур генератора но двигатель даже не чихнул сергей дергал шнур снова и снова но машина не подавала признаков жизни так так началось подумал я а до чума отсюда километров семь ничего сейчас починим сказал неунывающий сергей и полез в двигатель Он долго возился с какими-то винтами, проверял шланги, время от времени пытаясь завести снегоход. Но все было напрасно. «Похоже, опять карбюратор забился», — вздохнул юноша. «Бензобак ржавый поставил, фильтр плохой, вот ржавчина в карбюратор и сыпется. Придется пешком идти». Я взял топор, Сергей взвалил на плечо бензопилу и мы пошли по своему следу, проваливаясь в глубокий снег. Через два часа, совершенно вымотанные, мокрые от пота, мы опустились на бревно около чума. «Ну что, поехали обратно», — сказал Сергей, переведя дух. «Буран мой нельзя там оставлять. Позови горна, вдвоем мы не справимся. На отцовском снегоходе поедем, только лопату взять надо». Вскоре наш Буран остановился рядом со своим безжизненным собратом. Мы скинули с нарты бревна, подвели ее к Сережному снегоходу, и я с сомнением спросил. «Серега, а ты уверен, что мы Буран твой сможем поднять? Он же килограммов триста весит». «Ну, не триста, там многих деталей не хватает», — улыбнулся ненец. «Да это несложно, мы часто снегоходы так возим». Я недоверчиво посмотрел на юношу, а Сергей взял лопату и стал копать яму рядом со своим бураном. Мы с горным присоединились к работе, руками выгребая снег, и вскоре яма была уже нам по грудь. Ненец скатил нарту вниз, и мы увидели, что снегоход стоит прямо над ней. «Догадались теперь», — рассмеялся юноша. «Нам осталось буран мой просто вниз спихнуть, на нарту». «Давайте все вместе!» Мы подтолкнули сломанный снегоход, и он благополучно съехал на сани. Закрепив буран веревками, мы привязали нарту к рабочему снегоходу, двигатель натужно загудел, и сани с грузом выбрались из ямы. «Вот так-то!» — с гордостью сказал Сергей. «Это меня отец научил». «Горн, ты за мной садись, а ты, Костя, на сломанный буран». Ехать пора, темнеет уже. Не спеша, чтобы не опрокинулась тяжело нагруженная нарта, мы тронулись в обратный путь и уже в темноте подъехали к гаражу. Затолкав снегоход под брезент, мы отряхнулись от снега и зашли в чум. «Что, вернулись?» — посмотрел на нас Гаврила. «Молодцы! Помогли Сережке. Бураны ломаются, это бывает!» Зато теперь знаете, что делать надо. Ладно, давайте чай пить. Мария налила в тарелке густой бульон из оленины, и мы с жадностью набросились на еду. Жуя мягкое разваренное мясо, я спросил хозяина. — Гаврила, а почему вы всегда говорите «чай пить», а не ужин, завтрак? — Ой, любим мы чай очень, — засмеялся ненец. Но ты не прав, что я всегда говорю «чай пить». Утром или когда немного подкрепиться хочешь — это чаек. В обед, на ужин — чай. К такому чаю и оленина, и рыба подается. А вот когда голодный придешь, по тундре набегавшись, а на столе и мясо, и кровь, и рыба, и морошка это уже чаище. «Спасибо огромное, Мария», — сказал я, улыбнувшись хозяйке. Так все вкусно сегодня. Настоящее чаище.